226. Апрель 10. Почему столь многие искатели света покидали обычную жизнь, удалялись в леса или горы, даже отказывались от своего имени, чтобы порвать все связи с внешним миром мирской суеты? они достигали такой степени утонченности и восприимчивости, когда привычные внешние воздействия начинали грубо нарушать внутренний строй сознания, постоянно вторгаясь в него. И тогда они оставляли все и уходили из привычного мира. В Индии некоторые люди, достигнув определенного возраста и выполнив свой долг перед семьей, обществом и государством, оставляли семью и все дела, Облекались в простую одежду странника и уходили в неизвестность, всецело отдавая себя жизни духа и прывались в прошлое. Ныне требуется другое. Ныне нужно продолжать продвигаться по пути, не уходя из жизни. Насколько это труднее ухода, может сказать, только тот, кто испытал всю тягость задачи совместить небесное и земное в современных условиях жизни. И мало того, что нельзя от жизни уйти, нельзя от нее отрываться. Пребывая в жизни, надо научиться тому, как все же быть не от мира сего. Для этого требуется утвердить великое равновесие духа. Только при этом условии шумы и сутолка материального мира не смогут нарушить строя внутренней жизни духа.